созревание. Точно так же, как прорастает семя, почка становится листом, а плод наливается соком, те, кому предназначено судьбой унаследовать могущество, благодаря запечатленному в холсте отпечатку, должны сперва прийти к созреванию. И этот процесс далеко не всегда приятен. Нравится ли мягкому ростку пробиваться через оболочку семени или почке раскалываться надвое, или плоду превращаться внутри себя в сахар? Скорее всего, нет. Однако кто-нибудь может сказать, что все эти вещи должны происходить, несмотря ни на что. Поскольку подобно тому, как безобразная гусеница закутывается в кокон и затем возникает из него в виде прекрасной бабочки, так же и ребенок манипулятора холста оставляет за спиной свою беспомощность, чтобы достичь богоподобия. Поскольку манипулятор холста находится с холстом в контакте, в точности так же, как господин или госпожа убивает человека при помощи своей магии, отпечаток вещества и принципа этого человека запоминается холстом. Пока манипулятор холста продолжает существовать, энергия искры продолжает поступать к нему, поскольку именно для этого он и взял на себя труд манипулировать холстом и все его усилия и знания были сосредоточены единственно на этом результате. Но что будет, когда он умрет? Если у него есть ребенок, и этот ребенок похож на него, то Холст не будет заботить, как могло бы заботить человека, переход к новому поколению. Холст не человек. Если не принимать Холстовика в качестве отдаленного примера, он ничего не знает о человеческих делах и не заботится о них. Поэтому, когда некто, обладающий отпечатком и свойствами, которые указывают на приток искры из холста в вещественную сферу, переходит в состояние бытия, возможное лишь в невещественной сфере, и предпочитает остаться в нем посредством смерти, то в таком случае только естественно, что энергия искры принимается течь к тому, кто имеет такой же или весьма сходный отпечаток. Представьте, что собрались тучи, и из них пролился дождь. Он выпал на склон горы и собрался в реку. И эта река течет в определенном направлении, а именно к морю. Это происходит не потому, что именно этому склону или именно этой реке присуще нечто такое, что заставляет дождевую воду достигать моря. Вода просто течет туда, куда она течет. А все эти вещи лишь способствуют ее течению. Также и искра течет сквозь носителя отпечатка, способствующего этому течению, независимо от того, что за человек наделен таким отпечатком. Тем не менее, отпечаток, унаследованный через поколение, не является совершенным, поскольку каждый человек уникален. И если на то пошло, даже весьма схожих друг с другом людей нельзя назвать одинаковыми. В них обязательно будет какая-то разница, пусть даже невидимая глазу. Как вода стремится восстановить свой привычный путь, если горный склон в приведенном примере заменить сходным, но не идентичным склоном, точно так же будет реагировать искра, встретившись с препятствием в своем стремлении следовать по установленному для нее пути в вещественную сферу. Вода прорезается сквозь скалы, и изгибы речного русла формируют окрестные земли. Точно так же искра, встречаясь с препятствиями, точит их, пока препятствия не сотрутся дочисто. Вот почему созревание не доставляет радости на следующему отпечаток манипулятора холста. Оно меняет его. Любой человек сопротивляется переменам, поскольку боится, что не сможет с ними совладать и зачастую наследник отвергает свое наследство. Однако наследнику могущества нет нужды беспокоиться о таких вещах. Равно как гусеница не должна волноваться, что отсутствие у нее крыльев не даст ей полететь, поскольку перемена даст ему все необходимое, в точности как бабочка рождается уже с крыльями, которые смогут поднять ее в воздух.